Глава 7. К следующему утру я успеваю нагуглить тексты всех до единой песен Крейга Кёртона. Переслушать их все по очереди, пересмотреть клипы. Но всё это нисколько не проливает свет на ситуацию. Я по-прежнему не могу понять, есть ли среди песен Крейга хоть одна, посвящённая мне. Самая известная его композиция Одинокая девчонка точно не про меня. Начиналася она со слов: "Она меня заворожила, и я прямо преобдрилась. О, может вот это? Уж я-то могу заворожить. Ещё как?" Но дальше там шло: "Но боль её переполняет, жить мешает, что ещё за боль? Да и вообще вовсе я не одинокая. Ладно. Эту песню вычёркиваем. Затем я переслушала композицию «Девушка, которая разбила мне сердце», но в ней говорилось про французские губы, французская любовь, французская душа и французское сердце. Так что тут тоже мимо. И я уж очень надеюсь, что не вдохновила Крейга на песню «Женщина двадцать третьего века», потому что там есть строчки «Чему же учит нас она, бессильной злобою полна». А это как-то совсем не радует. У Крейга вообще не слишком-то радостные песни. Громкие, злые, депрессивные. А клипы его вообще лучше смотреть без звука. Ему я этого, пожалуй, не скажу. Ещё я подписалась на него в Инстаграм и поняла, что он крутой парень. Не бреется, носит одну кожу до башмаки с заклёпками, в его аккаунте полно фото из каких-то дымных баров, И к рейгу там со всех сторон жмутся девушки. Очень красивые девушки, у всех татуировки, пирсинг в носу, а веки выкрашены кислотно-голубыми тенями. Припоминаю, он и раньше обожал вечеринки. Когда мы были вместе, я тусовалась, кажется, больше, чем за всю остальную жизнь. Намного больше. Но даже в те дни, когда никаких вечеринок не было, мы всё равно классно проводили время. Ночами не спали, а ж глероматические палочки и валялись на полу, созерцая потолок. Крэк тихонько наигрывал на гитаре и рассуждал о политике Южной Америки. Его страшно занимала эта тема. Я о Южной Америке знала немного, но в тот момент как раз изучала испанский, и потому временами вставляла что-нибудь вроде "Кепена" и чувствовала себя при этом невероятно крутой. Словно бы «Мы под аккомпанемент акустической гитары могли решить мировые проблемы». «Прошу прощения!» — рявкает на меня немолодая женщина, и я, вынурнув из воспоминаний, возвращаюсь в реальность. Оказывается, я застыла посреди Джермен-стрит, перекрыв любителям рождественского шоппинга вход в магазин. «Упс!» «Извините!» Я уступаю ей дорогу, чувствуя, как меня начинает мучить совесть». Нужно немедленно выкинуть своего бывшего из головы. Давай же, Бекки, сосредоточься. Ты пришла сюда, чтобы купить всё необходимое к Рождеству. Специально взяла выходной на работе. Итак, рождественский шопинг. Я прохожу чуть дальше по улице и разглядываю украшенные к празднику витрины, чтобы настроиться на нужный лад. К счастью, Повсюду мерцают гирлянды, и откуда-то доносится мелодия Last Christmas. Обожаю эту песню. Вчера вечером я полистала декабрьские номера журналов и зарядилась рождественским настроением. Боже, как же я люблю чудесную страну глянца. Как заворожённая перелистываешь страницы, разглядываешь великолепно украшенные дома. Женщин в сверкающих топах, которые смеются, попивая шампанское, и думаешь: "Боже, боже, мне всё это срочно нужно. Пойду, куплю кофточку в блёстках, а маму попрошу достать к столу вон тот пудинг с апельсиновой начинкой". Правда, в этом году покупать пудинг придётся мне. Ведь на этот раз я за всё отвечаю. И иногда у меня прямо ноги подкашиваются под грузом ответственности, которую на меня возложили. Но ну да ладно, к счастью, в журналах нашлось много полезной информации. Например, оказалось, что самая модная ёлочная игрушка этого сезона шарик серебристый ламы внутри. У неё блестящая грива, а на боку вышит розовый пацифик. Честно говоря, я и не знала, что ёлочные игрушки бывают модные и не модные. Но про этот шарик было написано в каждом журнале, так что я заказала сразу 6 штук. Наша ёлка точно будет в тренде. Ещё я прочитала, что продукты для праздничного стола лучше заказать в супермаркете пораньше. Так и сделала даже дважды. Индейку и всё необходимое заказала на 23 декабря. А на следующий вечер оформила ещё один заказ. На случай, если вдруг окажется, что я что-то забыла. Ну и кто тут самый организованный? К этому моменту я была уже слегка на взводе. Но тут мне на глаза попалась замечательная статья: "Не пытайтесь решить все проблемы разом". Там было сказано, что секрет удачного рождественского шопинга заключается в том, чтобы правильно расставлять приоритеты и решать по одной задаче за раз. Так что сегодняшний день я решила посвятить одному простому делу — купить подарок Люку. Вот только что ему купить? Я совсем растеряла вдохновение, обошла уже все отделы и, конечно, видела множество милых вещей. Но ничего такого, что заставило бы меня вскрикнуть «Вот оно!». Вот тогда-то я и отправилась на Джермен-стрит. Это ведь... Настоящая Мекка мужской моды, верно? Правда, послонявшись тут немного, я пришла к выводу, что какой костюм ни купи, его всё равно придётся подгонять по фигуре. А это слишком сложно. О. Минуточку. Застыв, как вкопанная, я задираю голову. В витрине одного из магазинов висит самый красивый в мире домашний халат. Тёмно-синий, разрисованный гепардами, и, судя по виду, сшитый из превосходного шёлка. Такой легко могла бы носить какая-нибудь кинозвезда. В фильме под названием "Домашний халат". Магазин называется Fox и Thurston. Я вхожу в него и оказываюсь со всех сторон окружена жилетами, шляпами, модными носками. Отдел домашней одежды расположен в глубине, Я сразу же устремляюсь туда. Ах, вот и он! Вблизи ещё прекраснее, и люку новый халат точно не помешает. Я непринуждённо рассматриваю халат, но никак не могу отыскать ценник. Тогда я отхожу в уголок и быстро достаю мобильник. У меня для помпезных магазинов есть особое правило. Не спрашивай о цене по гугле. Тогда сможешь охнуть, отня оживленности наедине с собой, а не на глазах у высокомерного продавца. Открываю сайт Fox e. Tørsten и кликаю на заголовок Оригинальные домашние халаты. Прокручиваю вниз, страницу с фотографиями и наконец замечаю свой тёмно-синий халат. Он называется Облако гепардов, сделан из натурального китайского шёлка и стоит сколько? Я не в силах поверить. Разглядываю сумму. Четыре тысячи фунтов за халат? Ни за что на свете! Да они за один пояс хотят триста пятьдесят фунтов! Замечаю я и прикусываю губы, чтобы не захихикать. Можно подумать, кто-то захочет купить у них только пояс, отдельно от халата. «Здравствуйте!» Ко мне, улыбаясь, приближается очень симпатичная худенькая девушка со светлыми кудряшками. «Вам помочь?» В первую секунду я не знаю, что ответить, но затем у меня появляется блестящая идея. Добрый день, деловым тоном произношу я. Меня зовут Бекки Брендон, урождённая Блумвуд. Я протягиваю ей руку. Я занимаюсь продвижением брендов, и у меня есть для вас деловое предложение. С кем можно его обсудить? Округлив глаза, девушка отвечает. И я лучше позову Хэмиша. И через пару секунд ко мне выходит бородатый парень в красных чиносах и полосатом жилете. Хэммиш Маккей, представляется он. Менеджер. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, говорю я, решительно пожимая ему руку. Меня зовут Эбби Кэ Брендон, урождённая Блумвуд. Я консультирую бренд амбассадоров и хотела узнать, кто является официальным лицом вашей марки на данный момент. Вот оно что. Хэмиш смотрит на меня с любопытством. Насколько мне известно, в настоящий момент амбассадоров у нас нет. Правда? В притворном шоке вопрошаю я. Но вы ведь в курсе, что они есть у всех крупных брендов? Мне кажется, не использовать такую возможность очень недальновидно. Увидев, как Хэмиш открывает рот, чтобы мне возразить, я напираю пуще прежнего. К счастью, один из моих клиентов как раз сейчас свободен, и я думаю, что на роль официального лица вашей продукции он подходит идеально. Привлекательный, элегантный, важная шишка в мире финансов. Именно тот, кто вам нужен. Простите, что собственно происходит? А задача набармочит Хэмиш. Мы заключим сделку. Терпеливо объясняю я. От вас потребуется только предоставить несколько предметов одежды, скажем, костюм и домашний халат. А мой клиент, в свою очередь, обязуется появляться в этих вещах на различных официальных мероприятиях. Таким образом, все окажутся в выигрыше. Очень успешная стратегия. Несколько секунд Хэмиш молчит, мерит меня взглядом, а затем спрашивает: Э, как вы сказали, вас зовут? Бекки Брэндон, урождённая Блумвуд. Я прямо сейчас могу взять пару вещей, если так будет проще. Как бы, между прочим, предлагаю я и тянусь за халатом. Давайте с этого и начнём, а бумаги я пришлю позже. У упомянутого джентльмена намечается очень важная встреча, и вы, разумеется, захотите, чтобы он появился на ней в одежде вашего бренда». В домашнем халате? Скептически спрашивает Хэмиш, указывая глазами на халат в моих руках. Как это интересно, он сможет появиться на важном мероприятии в халате. О, об этом я как-то не подумала. Что ж, а что собственно такое в наши дни домашний халат? Не желаю сдаваться я. Кому халат, а кому и смокинг? Это не смокинг, перебивает Хэмиш. Это халат. Далой устаревшие правила, неунимаюсь я. Мой клиент может набросить этот халат поверх официального костюма, э, чтобы выглядеть более неформально или накинуть вместо пальто, накинуть халат вместо пальто, кривясь, переспрашивает Хэмиш. А почему бы и нет? С вызовом отвечаю я, стараясь не думать о том, что скажет мне Люк, если я предложу ему надеть вместо пальто Домашний халат. У нас очень дорогие вещи, говорит Хемиш и вырывает халат у меня из рук. Пожалуйста, не нужно их трогать. Как фамилия вашего клиента? Его зовут Люк Брендон. Он основатель компании Brendon Communications. С гордостью заявляю я, и вижу, как в глазах Хемиша вспыхивает понимание. То есть, это ваш муж? Вот чёрт. Надо было взять псевдоним. А можете так, я встёргиваю подбородок. Но это не имеет никакого значения. У нас всё строго, профессионально, и вы сейчас просто пытаетесь захапать вещи бесплатно. Продолжает менеджер, не двигаясь с места. Я мерию его оскорблённым взглядом. Бесплатно? Да как он посмел? Они должны быть счастливы, что люк носит их тряпки. «У меня складывается ощущение, что вы совершенно не понимаете, что такое бренд-амбассадор», — высокомерно фыркую я. «Отнюдь. Думаю, я все прекрасно понял», — веселится Хэмиш. «Хорошая попытка». «Пф, то есть халат он мне не отдаст, так?» «Ладно, нужно хотя бы постараться уйти с гордо поднятой головой». «Что ж, раз вы так думаете», — изрекаю я с достоинством. Вам останется только гадать, чем могло бы для вас обернуться наше сотрудничество. А вдруг Люк Брендон мог стать для нас идеальным амбассадором? Вы ещё раскаиетесь, что упустили такую возможность. Могу вам только посочувствовать. Встряхнув волосами, я шествую к выходу, в душе надеясь, что он всё же крикнет мне вслед: "Подождите, вы были правы, возьмите халат". Но ничего не происходит. Фу. Захлопнув за собой дверь, я угрюмо топаю вниз по улице. Ну и что мне теперь делать? Может, зайти в Фортнум и выпить чашку чая? Мне определённо нужно повысить уровень сахара в крови. Заодно и булочку съем. Последние несколько минут я брела куда глаза глядят, и теперь поворачиваю обратно к Пикадилли. Иду, машинально разглядывая попадающие на встречу витрины. И вдруг кое-что привлекает моё внимание. Я резко останавливаюсь, и сердце застревает у меня в горле. Да, я нашла идеальный подарок. Во-первых, это чемодан. Чемодан. А у меня к ним слабость ещё с того дня, когда Люк, едва меня зная, подотщил меня в отдел дорожных сумок, чтобы я помогла ему сделать выбор. Потом, правда, оказалось, что я старалась для Саши де Бонневиль, но не будем о грустном. К тому же, на ком он в итоге женился? То-то же. Во-вторых, он прекрасен. Открываясь, превращается в настоящий шкаф с разными отделениями, вешалками и всем прочим. Кажется, у таких саквояжей есть даже специальное название, только у меня оно из головы вылетело. Ой, ещё он сделан из превосходной тёмно-коричневой кожи и выглядит ужасно элегантно. Подойдя поближе к витрине, я внезапно вижу такое, во что просто невозможно поверить. Узор на шёлковой подкладке чемодана выполнен в виде переплетающихся букв L и B. Инициалы Люка. И сбоку на коже тоже выгравировано L B. Е-боже, на ручке болтается подвеска в виде этих двух букв. Я столбеняло разглядываю сокваяж. Как же так? Неужели идеальный подарок просто стоял тут и ждал меня? Может, это бог рождественских подарков увидел, что я сюда направляюсь и подсуетился. Поднимаю голову, выяснить, что это за магазин. Но оказывается, что это вовсе не магазин. Чемодан стоит в витрине. Да что, блин, это за место такое? Я растерянно разглядываю фасад беленого здания с массивной деревянной дверью. И вдруг замечаю небольшую металлическую табличку на одной из створок, на которой выгравировано «Лондонский бильярд». А ниже, более мелким шрифтом, приписано «Лондон». Лондонский клуб бильярда и салонной музыки основан в 1816-м. О, ну конечно, это клуб. В этом районе Лондона полно старинных пафосных клубов. Люк даже состоит в одном из них и пару раз брал меня с собой, но там жуткая тоска. Ни классной музыки, ни мохито. Справедливости ради, Люк тоже считает, что в клубе Скука смертная, но всё равно туда ходит, потому что, по его словам, это нужно для бизнеса. Уж не знаю, какая бизнесу польза от того, что ты восседаешь в древнем кресле и поглощаешь тушёных креветок, но вот так. Ну да ладно. Мне нет никакого дела до того, что это за заведение. Я просто хочу купить у них эту чемоданаобразную штуку. Отбросив сомнения, я нажимаю на кнопку звонка и через секунду замок, пискнув, открывается. Войдя внутрь, я оказываюсь в холле, вымощенном старой узорчатой плиткой. Вижу лестницу, покрытую красным ковром, и конторку, за которой сидит мужчина лет девяносто трех на вид и разговаривает по допотопному телефонному аппарату. Прикрыв трубку рукой, он бросает мне... Минуточку, юная леди, и возвращается к разговору. Дожидаясь, пока он освободится, я прохожу в противоположную часть холла и заглядываю в распахнутые Настиш двойные деревянные двери. Вижу большой зал с мраморным камином и кучей старых кресел. Ну точно как в клубе Люка. Но боже мой, в сравнении с этим местом, там жизнь прямо бьёт ключом. Во-первых, зал наполовину пуст, а во-вторых, в нём нет ни одного человека моложе 93 лет. Тут даже молодые выглядят стариками. Никогда ещё не видела столько пиджаков с кожаными заплатами на локтях. Тем временем в зал входит сморщенный официант, толкая перед собой доисторическую тележку, уставленную бутылками. Остановившись У одного из ветхих кресел он наклоняется к девяностотрёхлетнему юноше и похоронным голосом вопрошает: "Шери?" И я едва удерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Официант, на вид старше всех присутствующих, поразительно даже, что он ещё бутылку с шери удержать в состоянии. А юноша Леди Обернувшись, я понимаю, что меня зовёт мужчина из холла, и спешу к нему. "Здравствуйте", говорю я, дружелюбно улыбаясь. "Меня зовут Бэкки Брендон, урождённая Блумвуд. Там у вас в витрине выставлен чудесный чемодан, и мне бы очень хотелось его купить". Подумав, я поспешно добавляю: "Пожалуйста, спасибо". Старик испускает тяжкий вздох. "Ионная леди", начинает он. Бэки, поправляю я. Бэки, повторяет он так надменно, будто никогда раньше не слышал подобного имени, да и впредь не желал бы его слышать. Боюсь, портманто, которое вы видели в витрине, портманто, не сдержавшись, перебиваю я. Точно, я же помнила, что есть какой-то специальный термин. Боюсь, оно не продаётся. Это главный приз в нашей Рождественской лотерее. Лотерея? Ну кто бы сомневался. Что ж, а можно мне купить билетик? спрашиваю я. Или даже несколько? И тут же решаю, что куплю их столько, насколько денег хватит. Кто-то ведь в лотерее выигрывает. Так к чему я хуже? А в лотерее могут участвовать Только члены клуба осаживает меня старик. Оу, сникаю я. Что ж, понятно. Как же мне это провернуть? Может, попросить одного из тех 93-летних повес купить мне штук 20 билетов? Похвалю его кожаные заплаты на локтях, он и растает. А сколько стоит билет? Как бы между прочим, интересуюсь я. Ну так просто любопытно. 20 фунтов, отвечает мужчина, и я обалдела, хлопаю глазами. 20 фунтов? 20 фунтов за лотерейный билетик? Ну это же безобразие! Это противоречит всем законам лотереи. Будь я членом этого клуба, то накатал бы жалобу. Ещё что-нибудь? спрашивает старик, поднимая брови. Интересно, обязательно вести себя настолько высокомерно. Так и подмывает ответить: "Вообще-то, я инспектор по шаре и пришла проверить, удовлетворяет ли ваша тележка нашим строгим требованиям". Наверное, нет. Отступаю я наконец. В любом случае, большое спасибо. И не удержавшись, спрашиваю: "А почему вы называетесь просто Лондонский бильярд? Что случилось с салонной музыкой?" А с салонной музыкой члены клуба отказались», — неодобрительно поясняет старик. Что именно он не одобряет салонную музыку или то, что ее отправили в отставку, трудно сказать. Как по мне, немного салонной музыки им бы тут не помешало. Если, конечно, салоном назвать танцпол, а салонной музыкой — Бейонсе. «Ну что ж, тогда до свидания», — говорю я. «Удачи на бильярде», — Я нехотя плетусь к выходу, не сводя глаз с портмонто. Это был бы идеальный подарок. Просто идеальный. И тут меня внезапно осеняет. Извините, я разворачиваюсь и спешу обратно к конторке. Не соблаговолите ли вы дать мне контакты мастера, который сделал это чудное портмонто? А здорово у меня вышло! Не соблаговолите ли вы так важно и пафосно? По лицу видно, что старику жутко хочется мне отказать, но он никак не может найти причину. И, наконец, сдаётся. С превеликим удовольствием! А затем открывает папку, копается в ней, щурится, выискивая нужные сведения, и в итоге аккуратно выписывает данные на листок. Оказывается, мастера зовут Адам Сэнфорд, И живёт он в Ворчестер-шире. Огромное спасибо, просияв, говорю я. Так даже лучше. Закажу Люку персональный чемодан. Не желая откладывать вопрос с подарком в долгий ящик, я прямо с улицы быстренько отправляю Адаму Сэнфорду имейл. А затем, довольная собой, отправляюсь в магазин игрушек «Хэмлис». Срезаю путь через аркаду, Берлингтон, пестрящую нарядными ёлочками и алыми шарами, я выхожу на Риджен-стрит, над которой витают светящиеся фигурки ангелов. Поравнявшись со знаменитыми красными вывесками Hemleys, я уже готова пуститься в пляс. У дверей магазина специальный аппарат выдувает в воздух мыльные пузыри, а корзины покупателям раздают два эльфа в полосатых челках. Я как раз тянусь За одно из них, когда в кармане у меня начинает вибрировать телефон. Ого, Адам Сентфорд уже ответил. Однако, стоит мне пробежать глазами его послание, как праздничное настроение испаряется. Дорогая миссис Брендон Урождённая Блумвуд. Спасибо, что решили заказать у меня портманто. Я с удовольствием сделаю чемодан для вашего мужа. Однако, уверен, вы понимаете, что подобная тонкая работа требует времени, и у меня длинный лист ожидания. По предварительным оценкам, ваш портмоnto может быть готов через 36 месяцев. Устроит ли вас такой срок? Искренне ваш, Адам Сенфорд. 36 месяцев 3 года. «Да на что он мне тогда?» «Позвольте пройти!» — бурчит женщина с шестью пакетами и с Хэмлис в руках. Я отхожу в сторону, разворачиваюсь и печально бреду обратно, ломая голову. «Что же делать?» «Теперь, когда я увидела тот чемодан, никакие другие варианты подарка меня уже не прельщают. Может, мне съездить к Адаму Сэнфорду самой? Или попросить его порекомендовать мне...» другого мастера. Ну да, с чего бы ему рекомендовать мне конкурента? Разве что его сын пошёл по стопам отца, и тут на меня снисходит озарение. 20 минут спустя я снова стою у лондонского клуба бильярда и салонной музыки, основанного в 1816 году. План таков: я вступлю в клуб и приму участие в лотерее А если не выиграю, то уговорю того, кто выиграет, продать мне чемодан. Идеально! Наверное, чтобы тебя приняли в клуб, нужны рекомендатели. Но я уж как-нибудь выкручусь. Итак, вперёд! Расправив плечи, я вхожу в холл и сразу же устремляюсь к конторке, за которой сидит всё тот же 93-летний мужчина. Он смотрит на меня подозрительно, и я не могу. Но Е2 успевает открыть рот, как я выпаливаю. И снова здравствуйте. Меня зовут Бекки Брендон, урождённая Блумвуд, и я бы хотела вступить в Лондонский клуб бильярда и салонной музыки. Затем, подпустив в голос важности, заявляю: "Рекомендовать меня может Таркин Клиф Стюарт, чей далёкий предок в 1743 году изобрел бильярд. Может, это и неправда, но им ни за что не доказать обратного. Атарки я уж как-нибудь уломаю подтвердить мои слова. Его так и звали Биллиард Клиф Стюарт. На всякий случай продолжаю сочинять я. Отсюда и пошло название бильярд. Второй мой рекомендатель, Данни Ковец, знаменитый модельер, также широко известный как страстный поклонник бильярда. оказывающий всестороннюю поддержку сообществу бильярдистов. Уговорю Дэнни сделать футболку I love billiards и дело в шляпе. Мой третий рекомендатель, начинаю я, но тут старик поднимает руку. Кажется, мой список рекомендателей его совершенно не впечатлил. Более того, он только и ждёт возможности вставить слово. Ённая леди, раздражённо вклинивается он. Бекки, поправляю я. Ённая леди, настойчиво повторяет он. Состоять в лондонском клубе бильярда и салонной музыки могут только джентльмены. Этим он просто подрезает мне крылья. Только джентльмены? Но это же так несправедливо. Оу! А может, мне представиться мужчиной? Сказать: "Э, вообще-то меня зовут не Бекки, а Джов, я просто перепутала". Э, ну уж нет. Я им этого так не оставлю. Они обязаны принимать и женщин тоже. С чего это вообще женщинам запрещено вступать в клуб? Что ж, я бы хотела это оспорить, резко бросаю я, как женщина страстно увлечённая и бильярдом, и салонной музыкой. Я считаю, что не пускать меня в клуб чистой воды дискриминация. Кому я могу подать жалобу? Пару секунд старик за конторкой холодно разглядывает меня, а затем выдаёт. Возглавляет клуб сер Питер Легге Дэви. Можете написать ему вот по этому адресу. Большое спасибо, отвечаю я и делаю киксен. Весьма вам признательны всё такое. Сама не знаю, что я хотел этим сказать. Просто вырвалось. До свидания. Подводит итог нашей беседе старик. До свидания, повторяю я, резко разворачиваюсь, чтобы гордо удалиться, но случайно задеваю сумкой конторку и выпаливаю. Ой-ой. Упс, извините. Выскочив на улицу, я тут же мысленно начинаю составлять письмо сэрру Леги Деви и буквально подпрыгиваю, когда кто-то внезапно трогает меня за руку и произносит: "Юная леди, вы были неподражаемы". Развернувшись на каблуках, я вижу пожилого джентльмена, который смотрит на меня с восхищением. Высокий и худой, с пятнистым лицом и длинными седыми волосами, Из ворот рубашки торчит узорчатый фиолетовый шейный платок. Я слышал вашу речь и хочу сказать, что полностью с вами согласен, с чувством произносит он. Этот клуб застрял в средневековье. Я давно уже ищу единомышленницу, которая бросила бы вызов устаревшим правилам, но моя племянница не захотела этим заниматься. О! «Ну, а я хочу», — заверяю его я. «Определённо хочу». «Меня зовут Эдвин», — представляется старик, пожимая мне руку. «Счастлив познакомиться с вами. Позвольте пригласить вас выпить по рюмочке и заодно обсудить вашу кампанию по вступлению в клуб». «В смысле, туда?» — киваю я на оставшееся у меня за спиной здание. «Ну, конечно, вы моя гостья», — Приглашать женщин в гости слава богу не возбраняется. Что ж, хорошо, прося я, отзываюсь я. Спасибо. Только быстренько, а то мне нужно ещё сделать покупки к Рождеству. О, просто выпьем по глоточку, заговорщицки кивает мне Эдвин. А разумеется. Он под руку вводит меня обратно в клуб и под неодобрительным взглядом старика за стойкой вписывает в гостевую книгу. «Я же самодовольно улыбаюсь». Затем Эдвин ведет меня в главный зал с камином, древними креслами и тележкой с шерри. «Давайте отыщем тихий и уютный уголок», оглядывается по сторонам Эдвин. Но, кажется, мест в зале нет. На каждом кресле либо лежит газета, либо с него свешиваются ноги в брючинах. «Лорд Тоттл?» — к нам спешит мужчина в фартуке. «Все в порядке?» Все кресла заняты, жалуется Эдвин. И никто не желает сдвинуться с места. Бэйн, который вон там сидит, вообще, по-моему, умер. Я считаю, Финч, что если человек умер в кресле, его членство в клубе должно быть автоматически аннулировано. Пойдёмте за мной, милорд, успокаивает его Финч. Провожает нас в другую комнату и усаживает у огня. прислать вам человека с шери? Господи Боже, разумеется, нет, оскорблённо восклицает Эдвин. Нам нужна нормальная выпивка. Могу я предложить вам Гемлет? Да? растерянно выпаливаю я. Прекрасно! Спасибо! До меня вдруг доходит, что ещё даже полдень не наступил. Но, может, Гимлет скрасит мне рождественский шопинг? Наверняка так и будет. Финч на нашей стороне, бормочет Эдвин, когда служитель отходит. Знаете, мы уже лет 10 пытаемся протолкнуть эту идею, но пока безуспешно. Однако на этот раз у меня хорошее предчувствие. Думаю, у вас получится. Конечно же, я стану вашим рекомендателем и найду ещё трёх членов клуба, которые согласятся за вас поручиться. А большего и не нужно. Ой, спасибо, расплываюсь я в улыбке. Я знаком с семейством Клив Стюарт, тем временем продолжает Эдвин. Но впервые слышу, что бильярды забрёл их предок. О, это просто семейная легенда, поспешно вставляю я. Скорее даже городской миф. Финчер расставляет на столе напитки. Эдвин поднимает свой стакан и произносит тост. За ваше вступление в клуб. Бекки, возможно, я слишком много на себя беру, но я мог бы набросать письмо Сэру Питеру за вас. Я хорошо знаю, как пронять этого напыщенного негодяя. Конечно. Спасибо большое. Мы выдвинем ваш вопрос на обсуждение на ежегодном собрании членов клуба в декабре. Эдвин смотрит на меня поверх бокала, а я вдруг замечаю, какие у него чудные розовые моллированные запонки. Не могли бы вы произнести там небольшую речь, Бэки? Я с радостью помогу вам составить её, если выступление доставит вам удовольствие. Ещё какое, уверенно киваю я. А замечательно, Эдвин снова сталкивает в воздухе наши стаканы. Все детали я распишу вам в письме, и мы выступим против этих ханжей единым фронтом. Я в самые юности отстаиваю права угнетённых, дорогая моя, и счастлив буду, если нам удастся одержать верх. Да чего же приятно познакомиться с такой страстной поклонницей бильярда, добавляет он, расцветая. Так необычно и свежо, знаете ли. О, точно. Про бильярд-то я и забыла. Э, что ж, отзываюсь я помолчав. Знаете, бильярд это он такой, ну, и с чувством сплескиваю руками. Как же его не любить? Совершенно верно, радуется Эдвин. Он закидывает ногу на ногу, и я замечаю, что носки у него фиолетовые в тон шейному платку. Найти единомышленника это счастье. А можно задать вам вопрос, подхватываю я, вроде как не взначай. Когда состоится розыгрыш лотереи? Лотереи? с недоумением переспрашивает Эдвин. «Да, о рождественской лотерее. Я, кажется, видела в холле какое-то объявление на этот счет». «О-о-о!» – понимающе кивает Эдвард. «Обычно розыгрыш проводят сразу после ежегодного собрания. Все пьют глинтвейн и лакомятся сладостями и, конечно, поздравляют друг друга». Тут он не подмигивает. «Давайте надеяться, что в этом году нас с вами...» Будет с чем поздравить, дорогая моя. Я безмятежно ему улыбаюсь и отпиваю глоток коктейля. Как всё чудно устроилось. Эдвин напишет для меня блестящую речь, я явлюсь на собрание, прочту её, вступлю в клуб и выиграю в лотерее Портманто. И Олиука просто крышу снесёт от моего подарка. Ха! Выходя из поезда на станции А леторби я всё ещё сияю. День выдался просто фантастический. Я не только вышла на финишную прямую в деле приобретения идеального подарка Люку, но ещё и добралась всё-таки до Хемлис и купила там клемме пушистого единорога, который ужасно ей нравится. Кто молодец? Я молодец. Теперь мне нужно забрать Минни у Сьюзи, но я решаю сначала заскочить домой и спрятать единорога. Он, конечно, огромный, но уж запихну куда. Бэки, услышав знакомый хриплый голос, я подпрыгиваю и резко оборачиваюсь. Оказывается, меня догоняет Крейк, одетый в ту же потёртую кожаную куртку и расписанные какими-то рисунками чёрные джинсы. О, привет. восклицаю я, выглядывая из-за единорога. «Крейг, э, как дела?» «Должно быть, мы одним поездом приехали, но по дороге друг друга не заметили». Он улыбается мне поверх единорога. «Давай понесу что-нибудь». «О, спасибо!» — смущенно улыбнувшись, я сую ему единорога. Он с любопытством разглядывает его, затем ускоряет шаг, и мы выходим на главную улицу. Походка у Крейга Совсем не такая, как у Люка. Он вообще движется в ином ритме, неспешном таком, явно никуда не торопится. Он всегда таким был, неожиданно вспоминаю я. Как же меня раньше это бесило. Крик закуривает и оборачивается ко мне. Будешь? Нет, спасибо, отвечаю я. Смотрю, как он затягивается, затем выдыхает облачко дыма и спрашиваю: Как тебе Letterbe? Как раз то, что мне было нужно, задумчиво произносит Крейк. Тихий такой медвежий угол, где никогда ничего не происходит. Просто идеально. Мне становится слегка обидно за Лэтерби. Не то чтобы здесь совсем ничего не происходило. В конце концов, тут есть местный магазин, магазинчик Сьюзи, флака ягнёнок, где по воскресеньям подают отличный ланч. Но вслух я всего этого не говорю. Просто замечаю. Наверное, что-то подобное ты искал? И не говори, вздохнув кивает он. У меня только что закончился двухмесячный тур. А до этого я полгода прожил в Киеве. Но ты ведь знаешь, какое Киев тусовочное место, добавляет он, покосившись на меня. Вечеринки просто безумные. Киев? Единственное, что у меня ассоциируется с Киевом это котлета по-киевски. Но признаваться в этом я не собираюсь. О, Киев, киваю я, прикидываясь опытной и повидавшей жизнь. А вот уж точно, сплошные тусовки, просто улёт. Какое-то обезумие. Это новый Берлин. Из орта Укрейга вырывается ещё одно облачко дыма. Да, активно киваю я. Точно, я и сама так всё время говорю. Это новый Берлин. Ну, от Тбилиси. а думав, продолжает Крейк. Вот уж где тусовки, так тусовки. В Тбилиси, с восторгом подхватываю я. Точно, чудный город, и наугад добавляю. Это Новый Киев. Где вообще находится Тбилиси? Значит, ты там бывала? Крейк смотрит на меня с интересом. И когда же? А когда? Повторяю, я, стараясь выиграть время и поднимая взгляд наверх, как бы сились вспомнить. Хм, вообще-то, может, это был не в Белисе, а на Тенерифе? Ну да ладно. Спешу сменить тему я. Лучше скажи, ты ещё общаешься с ребятами из группы? Боже, нет. Кажется, крега изумляет, что такое вообще могло прийти мне в голову. Я с этими неудачниками давно порвал. Кстати, Бэкки, он словно бы впервые по-настоящему меня замечает. Мы тут с друзьями в эти выходные едем в Варшаву посмотреть, что там за новый клуб открылся. Парни из проблиска Гнева и ещё пара человек. Хочешь с нами? Я смотрю на него во все глаза. Он приглашает меня потусоваться в Варшаве с проблиском Гнева. Мне вдруг на секунду кажется, что я уже там. Глаза у меня накрашены кислотно-голубыми тенями, на ногах обалденные туфли, которые ещё нужно будет купить, а сама я скачу у сцены ночного клуба под грохот музыки. И все называют меня девушка с классными тенями, только по-польски. А затем, моргнув, я вспоминаю, что у Минни в субботу балет, а в воскресенье Я обещала Сьюзи присмотреть за её тремя детьми, чтобы они с Тарки смогли съездить на поминальную службу по какому-то другу семьи. А ещё мне должны доставить заказ из супермаркета». «Звучит заманчиво», — уныло отзываюсь я. «Но у меня уже есть планы. Может, в другой раз?» «Конечно», — легко соглашается Крейг. «Мы проходим ещё немного, и тут он вдруг замечает». Я всё время о тебе думал, Бекки, гадал, чем ты теперь живёшь. Я тоже, моментально отзываюсь я. Конечно, это не совсем правда, но не могу же я сказать, если честно, я про тебя вообще не думала. Ещё через пару шагов я спрашиваю, как бы между прочим. Ну и как? Я такая, какой тебе представлялась? Хм. Крик медлит, а затем, обернувшись ко мне, вдруг выдаёт. Честно? Мне казалось, ты должна быть более отвязная. Я потрясённо хлопаю глазами. Более отвязная? А я отвязная, заявляю я, выдавливая из себя беззаботный смешок. Боже, ещё какая отвязная? Правда? недоверчиво переспрашивает Крейк. А мне-то показалось, сонная деревушка, муж, ребёнок, твит. Она опускает взгляд на единорога. И вот эта странная хрень — это единорог. Вставляю я, и Крейг поднимает брови. Как скажешь. Всё это только часть моей личности, волнуюсь, убеждаю я. Я по-прежнему отвязная штучка. Я вся такая «Эй, туса на пять с плюсом, зажигаем не по-детски». Боже, что я говорю. Так никто не выражается, кроме престарелых хиппи. Да что тут такого? пожимает плечами Крейк. Люди остепеняются, заводят детей, выбрасывают дурь из головы. А я не выбросила. Я стараюсь как можно более отвязно встряхнуть волосами и жалею, что у меня нет татуировки, которую можно было бы не на роком продемонстрировать. Класс, улыбается Крейк, хотя, по-моему, он просто надо мной потешается. Мы доходим до переулка, ведущего к его коттеджу. И останавливаемся на тротуаре. Помочь тебе дотащить его до дома? спрашивает он, кивая на единорога. Нет, нет, не нужно. Я сама, спасибо. Забираю у него игрушку и добавляю. И знаешь, позвони мне в следующий раз, когда соберёшься в Варшаву. Я по-прежнему обожаю тусовки. Я всё такая же отвязная. О, миссис Брендон, раздаётся позади приветливый голос. Я оборачиваюсь и вижу Дженни, школьную медсестру, явно принарядившуюся ради вечерней прогулки. Какой чудесный единорог, с восхищением погладив пушистую гриву, она добавляет. Как хорошо, что я вас встретила. Ведь сегодня Минни не, не вы забирали? А мне нужно вам кое-что сообщить. К сожалению, у нас в школе вши. Вши. Это лучшее, что она могла сказать. О, боже, выпаливаю я. Что ж, спасибо и поэтому мы просим всех родителей вечером проверить детишкам головы. Не перепутайте гниды белые, а сами насекомые коричневые. Тут она замечает Крейга, широко улыбается ему и говорит: "Здравствуйте!" "Здравствуйте", смеясь, отзывается Крейг. "Что ж, я, наверное, лучше вас оставлю. Пока, Бэки." Он поспешно уходит, меня же прямо зло берет. Это не честно. Ни один человек не может выглядеть круто, обсуждая вшей. Даже Кейт Мосс. Джейни, наконец, заканчивает объяснять мне, как пользоваться вшивым гребешком, и мы, распрощавшись, расходимся в разные стороны. Сунув единорога под мышку и кипя от обиды, я сворачиваю к дому. Может, Крык и просто так это сболтнул. Но меня его слова по-настоящему задели. Электронное письмо. От кого? Чудесное преображение. Кому? Бекки Брэндон. Тема? Ваша подписка. Здравствуйте, миссис Брэндон, урождённая Блумвуд. Добро пожаловать в программу «Чудесное преображение». Поздравляем. Вы сделали правильный выбор, решившись изменить образ жизни с помощью разработанных нашими специалистами систем тренировок и здорового питания. Благодаря приложению Exer Monitor наша команда сможет отслеживать ваш привычный распорядок дня, анализировать уровень активности и разрабатывать для вас персональные рекомендации. Кроме того, Мы будем поддерживать вас мотивирующими сообщениями, давать советы по правильному питанию и присылать план тренировок на день. Ежедневно. Вы выбрали чудо из чудес, самый продвинутый уровень программы. А это значит, что мы не только будем еженедельно высылать вам подробный анализ вашего питания, уровня бытовой и спортивной активности, Но поддержим вас безлимитным количеством мотивирующих сообщений и предоставим возможность получать консультации по Skype. Миссис Брендон, помните, что вы уникальный человек. Наслаждайтесь жизнью, здоровой жизнью и вашим чудесным преображением. Искренне ваш Радденбастер. учредитель